Издательство «Миф», издательство миф представляет издательство миф представляет светлана гусева пособие по выживанию для оборотней читает михаил лукашов Глава первая. Встреча в парке. Внимание! Прочтите это. Оборотни существуют. Пособие по выживанию для оборотней. Страница 1. Айка Айкаанса Кутыкин. Все когда-нибудь кончается. Финский. Разбухшая барная дверь уступила не сразу. Но под тяжестью нетрезвого тела все же приоткрылось, выпуская Туумаса из пропитанной роком и потом подвальной утробы обратно в мир. На первой же ступени он запнулся, в затылок потянуло назад. Ладонь скользнула по мокрым перилам, и перед глазами ненадолго мелькнул кусок беззвездного неба. Кое-как устояв, Томас выбрался в объятие июньского турку. Смакуя горечь последнего глотка, и жалея, что завтрашний день почти наступил. Вдалеке кричала кукушка, приближая рассвет и привычную головную боль. Он полез в карман куртки за новенькой Nokia 900, чтобы вызвать такси. Невелика задача, всего-то и нужно, что нажать кнопку звонка, затем цифру. Отчаянно завибрировав, телефон вырвался из непослушных пальцев и хлопнулся об асфальт. Томас выругался, а кусок пластика будто в насмешку мигнул экраном и погас, продолжая истерично звонить. «Скейда! Дерьмо, финский!» Томас наклонился, но не удержал равновесия и рухнул на колени. Из лужи на него таращился идеально нарисованный лунный блин. Телефон вибрировал, а ремень джинсов безжалостно сдавил переполненный мочевой пузырь. Тумас кое-как встал, не отрывая взгляда от ветвистой трещины поперек экрана, и ткнул пальцем в кнопку, чтобы ответить. алло Муру? Муру? Ты слышишь меня?» Голос Ханна раскатистым крещендо прорвался сквозь шум в голове. Ладони саднило. Больше не доверяя рукам, Тумас прижал телефон плечом к уху и двинулся в сторону проезжей части. Горлу поднимался комок тошноты. Приятное послевкусие Гиннесса сменилось желчью. Он в несколько нетвердых шагов перебежал дорогу к набережной Ауры и навалился на ограждение. К лету Аура заметно обмелела, и над кромкой воды отчетливо темнела полоса засохшего ила. По шершавому зеркалу реки, неровные масляные капли растекалась луна. Моро, ты слушаешь?» Язык не ворочался. Томас хотел было сбросить вызов, но сдержался. Сестра ждала ответа. Но он ведь может перезвонить завтра или уже сегодня. Позже, просто не сейчас. Он с трудом разлепил пересохшие губы. — Все путем, Ханни. — Лучше всех. Давай. — Снова напился? Мы ведь договорились. Ты обещал не сидеть в этой вонючей дыре, когда Кирси в отъезде. Тоби, лучший ирландский паб в городе. Не суди, да не судимо...» Остаток цитаты потонул в спазмах. Его все же вырвало. Томас держал телефон на вытянутой руке, пока сплевывал остатки слюны. Но вряд ли едва слышимый плеск воды смог отвлечь Ханну. «Не обязательно так напиваться, чтобы...» Сестра запнулась. «Чтобы что?» — огрызнулся Томас, жалея, что снова поднес телефон к уху. «Давай, договаривай!» В динамике раздался вздох. «Я не пытаюсь указывать, как тебе жить, Том!» «Именно это ты и делаешь. Вечно контролируешь. Я уже большой мальчик Ханни. Мне двадцать восемь. Едва не швырнув мобильный прямо в реку, Томас двинулся к ближайшему мосту. Кукушка кричала все ближе, неумолимо отмеряя оставшееся время его жизни. Через пару минут, уже на другом берегу, он увидел, что сестра до сих пор не нажала отбой и сделал еще одну попытку отделаться от нотаций. Скорее бы родился их сувы первенец, будет с кем понянчиться. «Муру?» «Ты еще здесь? Ответь мне, пожалуйста!» «Я сам разберусь, Ханни. Что делать и с кем пить?» «На этом и закончим. Хорошо?» Он тщательно выговаривал каждое слово. «Хорошо, Муру!» После короткой паузы она смирилась. «Ты вызвал такси? Может быть, за тобой приехать?» Щеки обожгло стыдом. С 13 лет Ханна была его единственной роднёй, самым близким человеком. Всё, чего он добился, вся его взрослая жизнь была в равной мере и её заслугой. «Чёртов алкоголь!» «Прости, Ханни, я...» «Нет, ничего не нужно. Завтра созвонимся. Мне пора». Томас торопливо нажал отбой, сунул телефон в карман и побрёл дальше. каждым шагом чувство вины или подступавшее похмелье все сильнее давило на затылок. Томас шел, опустив голову и прикрыв глаза, следя лишь за тем, чтобы двигаться по прямой, а когда, наконец, огляделся, то не слишком обрадовался. За разговором он не заметил, что свернул от реки в сторону Купита. Далеко за спиной дремал в рассеянном мареве уличных огней центр города. По правую руку меж деревьев тут и там зияли проплешины. В сердце лесопарка притаилось давно не действующее кладбище. Река, словно верный товарищ, обнимала хвойный массив с запада, чтобы тут же исчезнуть за резким изгибом береговой линии. Кукушка прокричала последний раз и умолкла. Томас прикинул Возвращаться к набережной, скрытой за неровными рядами сосен, и оттуда вызывать такси, или битый час тащиться по парковым тропам. Такси или пешком. Мир не знал более тривиального и рокового выбора. Он застегнул плотнее куртку и двинулся прямиком к невысокой кладбищенской ограде. Сколько хватало зрения — Левшие на могилах лампады сливались в неровную нить ариадны. Над клочками свежей травы стелились клубы тумана. Неужели Ханна считает его идиотом, который ищет в бутылке решение всех проблем? Она хорошо знает младшего брата. Спасения не существует. Бутылка, одна, вторая, третья — это лишь способ отвлечься. Как и работа, как и ночные прогулки в одиночестве — Все дороги ведут к одной цели — увы, недостижимой. Деревья раступились, и кладбищенская тропа привела его на небольшую площадь перед новомодной одноэтажной церквой. Светлое треугольное здание с мерцающим золотом крестом нависало на фоне неба и не сулило ничего хорошего. Томас опустил глаза. У самой земли темнел почерневший от копоти фундамент сгоревшей предшественницы. Поджигатели, помнится, признали сумасшедшим и отправили на лечение, оставив безнаказанным. Церковь отстроили заново и осветили в год их с ханной переезда в Турку. Именно здесь сестра решила устроить его конфирмацию. Новая жизнь в новом городе. Новое начало в новой церкви. Новый путь в никуда. Он вспомнил, как бежал по проходу, путаясь в белой хламиде и закрывая уши руками, но все равно его крик, отражаясь от новых и чистых стен, словно бил в лицо и спину беспощадным огнем. Больше никаких богов и никаких надежд. Отвернувшись от церкви, Тумас торопливо свернул вглубь кладбища. Ветер стих. От быстрой ходьбы на лбу выступила испарина. Его попеременно мучили стыд и жажда, а про желание облегчиться Томас изо всех сил старался не думать. Когда вдали показался выход, он счел себя достаточно протрезвевшим, чтобы осознать вину и найти решение. Завтра же извиниться перед Ханной и как только машина вернется из сервиса, заехать лично. Однажды он найдет правильные слова, и тогда она все поймет. Вместе с кладбищем закончились ряды вековых сосен. Редкие облака сбились в кучу у линии горизонта, так что аллею заливал безмятежный свет полной луны. Ночной лесопарк провожал его мерцанием тусклых фонарей и шелестом листвы в кронах. Впереди начинался почти настоящий лес. Запах свежей хвои щекотал ноздри, деревья плотнее сомкнули ряды, и лунный свет тут же рассеялся среди макушек разлапистых елей. Боль в затылке немного отступила, и Томас нырнул в полумрак. До дома оставалось от силы полчаса, а там уборная и кровать, лишь бы не перепутать очередность. Под ногами шуршал гравий, еще влажный после дождя. Старые кроссовки приятно пружинили, не давая сбиться с выбранного темпа. Он миновал первую из трех основных развилок, и тут же за спиной затрещали ветви, словно кто-то отошел по нужде и теперь пробирался обратно. Томас не стал оглядываться. Он и сам подумывал поступить так же, однако шум приближался. Теперь ветки трещали с такой силой, словно через заросли ломилась целая толпа или крупная медведь. Томас невольно замедлил шаг и обернулся. Остатки Гиннесса тормозили мысли. «Эй, кто там?» — вырвалось у него. «Вам нужна помощь?» Слова разнеслись по парку и потонули среди деревьев. Хруст лишь усилился, и пальцы Томаса невольно скользнули в карман джинсов за складным гербером, честно выигранным в карты армейским талисманом. Вместо страха его охватила апатия. Он оставался на месте, вглядываясь в черноту междеревьев. Там двигалось нечто огромное, сминая все на своем пути. Ветки разлетались в стороны, и, наконец, в неясном свете фонарей Томас разглядел фигуру, слабо напоминавшую человеческую. Зверь стремительно приближался, а вместе с ним нарастал и страх. «Медведь? Дикий медведь? В городском лесопарке?» Мозг не соображал, зато среагировало тело. Развернувшись, Тума сбросился бежать хищник без труда перемахнув через ближайшую скамейку помчался в его сторону тумас обернулся вытянутую морду покрывала короткая бурая шерсть узкие глаза горели желтым огнем с триумфальным рыком огромная туша бросилась прямо на него скаля клыки на помощь Он метнулся в сторону, уходя от лобового столкновения, но слишком поздно. Земля внезапно ушла из-под ног, а секунду спустя Туумас уже оказался на спине, придавленный зверем, весом с добрый центнер. Позвоночник пронзил острую боль, в затылок впились осколки гравия. Не переставая кричать, он пытался отползти, но хищник уперся передней лапой ему в живот. «Тошнота подступила к самому горлу», — затрещала рубашка. Туомосу прямо на лоб стекала из раскрытой пасти горячая слюна. Он кое-как вывернул руку с зажатым ножом, а немевшие пальцы с трудом удерживали рукоятку. Зверь от чего-то не нападал. Изловчившись, Туломос, что было сил, всадил лезвие куда смог. Сталь вошла в шкуру не без сопротивления. Выдернув нож, он ударил снова — и тут же плечо пронзила слепящая невыносимая боль. Тварь взвыла, разжала клыки и резко отпрыгнула в сторону, брызжа кровавой слюной. Нож вырвался у Томаса из пальцев и остался торчать в зверином боку. «Нет, пожалуйста!» Он стал отползать, чувствуя, как кровь постепенно заливает рукав. Зверь приготовился к новой атаке. Прихрамывая, он сделал пару шагов и замер, глядя прямо на Тулмаса, пока под брюхом животного медленно собиралась блестящая лужица крови. Из-за макушек деревьев таращилась болезненно-желтушная луна. Томас понял, что ему крышка. Сквозь приливы боли прорвалась единственная мысль. «Какой глупый конец!» вполне достойный человека, который за пятнадцать лет так и не смог одолеть своих демонов. Или хотя бы простить. Нахамить сестре — вот последнее его. Вынырнув из забытья, Томас понял, что потерял зверя из виду. Тварь наверняка притаилась поблизости, ожидая, когда законная добыча наконец сдохнет. Луна тем временем трусливо скрылась за редкими облаками — и лишь тусклый свет фонарей очерчивал тёмные ветви деревьев прямо над головой. С трудом поднявшись, Томас кое-как заковылял по дорожке. Он постоянно спотыкался, волны боли превратились в бесконечную пытку. Каждый шаг давался всё тяжелее. Онемевшую руку заливала кровь. Он едва чувствовал слипшиеся пальцы. Поясницу то и дело сводило судорога. но Томас упрямо брел, оглядываясь и задерживая дыхание. Пелена перед глазами сгустилась, словно кто-то приглушил и без того неяркие фонари. Казалось, выход где-то рядом, но деревья лишь смыкались плотнее, свивая ветви в непроглядный полог. Томас все чаще падал и все с большим усилием поднимался. Кровь продолжала течь. Густая и горячая — Она капала с пальцев, отмечая его путь, подобно хлебным крошкам. Он вспомнил, что забыл наложить жгут и кулем рухнул на землю, не удержав равновесия. Глаза слепались, в висках стучал слабеющий пульс. Томас кое-как стащил куртку и начал расстегивать рубашку, когда сознание оставило его окончательно. Латексные пальцы бесцеремонно перевернули его на бок. Локоть рефлекторно дернулся в сторону обидчика, но удар не достиг цели. Холодный воздух неприятно щипал оголенную кожу плеча. Тумас приоткрыл глаза и сразу зажмурился. От яркого света ламп прямо над головой выступили слезы. Сквозь опущенные ресницы он едва различал движения силуэтов вокруг. Кто-то заботливо поправил сползшее одеяло, не потрудившись перевернуть Тулумаса обратно на спину, и теперь затекшую правую руку пронзила острая боль. Желудок свело от голода. Воспоминания возвращались клочьями. Кладбище, ссора с сестрой, тошнота, покрытая шерстью огромная тварь, продиравшаяся через кусты. Мысли путались, В носу щекотало от запаха дезинфицирующего средства. Приглушенные голоса за спиной продолжали начатый до его пробуждения разговор. «Клянусь вам, доктор, вот такой разрыв поперек плеча!» «Что ж, вы отлично его зашили, сестра!» Самодовольный Бас перебил женщину. «Только шрам останется, а так прекрасная работа. Рентген делали?» «Делали, как же, вон снимки». Перелома нет, сухожилия почти не задеты. А уж в каком виде его доставили? Весь в крови, без сознания и пьяный к тому же. — Но это многое объясняет. Баз добродушно усмехнулся. Готов спорить, он и боли-то не почувствовал. А сейчас осподи не вспомнит, где распорол плечо. — Нигде. А кто распорол ему плечо? — прозвучал третий голос, женский. Тулмас громко чихнул и открыл глаза. Его кровать стояла у широкого окна, в котором виднелся кусок летнего неба. На стекле в лучах солнца поблескивали еще не высохшие капли дождя. Белесые стены и пластиковые перила у кровати подтверждали догадку. Он в больнице. Прямо у его лица крепился пульт управления. Свободной рукой Тулмас нажал на желтую кнопку с лампочкой и яркий свет над головой исчез. Он перевернулся на спину и нашел взглядом говоривших. Рядом с тележкой, нагруженной больничными картами, стояла жутко худая медсестра лет сорока в зеленой униформе, недовольно глядя снизу вверх на врача, полного энергичного мужчину, который по виду годился ей в сыновья. Из трех карманов его белоснежного халата торчала целая армия канцелярских принадлежностей, ручки, карандаши, косо прикрепленный бейдж и корешок потрепанного блокнота. Пробуждение Тулмаса застало его врасплох, и теперь огромное тело словно не знало, куда повернуться — к пациенту или к молодой женщине в дверях палаты с холодными серыми глазами и косой, уложенной венцом. Она держала в руках телефон с явным намерением продемонстрировать снимок. Заметив, что Туумас смотрит на нее в упор, доктор сощурила глаза, но тут же вернулась к разговору. «Его укусили, Маркус!» Сероглазая сунула коллеге под нос экран. «Я сделала снимок сразу, как только ввела прививку от бешенства. Видит Бог, я не знаю, что это был за зверь и как подобная рана могла затянуться за несколько часов. Ничуть не сомневаюсь, что аннита заштопала его как следует». но чтобы еле заметный рубец вместо разрыва на полруки?» Басовитый доктор осёкся и вгляделся в фотографию. «Это невозможно», — спустя минуту объявил он. Все трое, как по команде, уставились на Томаса. «Вижу, вы очнулись? Как себя чувствуете?» Сероглазая доктор подошла ближе. Томас приподнялся на подушке, изо всех сил стараясь игнорировать как невозможно сладкий аромат ее туалетной воды, так и сильнейшие позывы к мочеиспусканию. «Голоден», — выдавил он наконец. «Затылок трещит, рука ноет». Последние Туумас добавил, чтобы отстали. Никакой боли в плече он не испытывал, да и в целом чувствовал себя намного лучше. Плюс никаких следов похмелья, Словно ему, кроме рентгена, еще и промывание желудка успели сделать. На всякий случай он решил не уточнять деталей. «Меня зовут Каролина Ярвинпаа. Вас привезли на скорой в мое дежурство. Насчет еды мы что-нибудь придумаем. Обед еще не скоро. С вами точно все в порядке? Может быть, кружится голова, тошнота, судороги? Помните, что с вами произошло?» «Да, да». Томас быстро разобрался в правилах игры. Отвечаешь на вопросы — получаешь еду. «Большая тварь с медведя. Морда, как у волка. Прыгнул на меня из кустов под люка». Томас хотел добавить слова покрепче, но передумал. «Унес мой нож к тому же». «Унес нож?» «Складной. Я пытался отбиться, воткнул ему в брюхо. Там он и остался». По такому следу его...» Он осёкся и отвернулся к окну. Доктор Ярвин -паа терпеливо ждала окончания фразы. «Дождь смыл все следы, так что забудьте». Он закашлялся, пересохшее горло нещадно саднило. «А кто меня нашёл?» Врачи переглянулись. Томас закашлялся снова, и медсестра по сигналу доктора Ярвин -паа налила ему стакан воды из-под крана. Держите. Доктор Ярвин по проигнорировал вопрос. Значит, прививка от бешенства была к месту. Если заметите покраснение на правом бедре, это нормально. Где вы говорите, он появился? Томас опустошил стакан одним глотком. Я шел в сторону Купита по центральной тропе сразу за кладбищем, пояснил он. А это рванул на перерез из-за деревьев. Не знаю, откуда он там сбежал. Его давно должны были поймать, это же центр города, считай. Такую тушу нельзя не заметить. И можно мне все же что-нибудь поесть?» Доктор с явной неохотой кивнула и поманила басовитого Маркуса к выходу. Ловко вытащив из тележки нужную папку, к ним присоединилась хмурая медсестра. Томас весь обратился вслух. «Необычайно быстрый метаболизм, Редчайший случай — собрать анализы и поднаблюдение. Доктор яростно строчила в карте, не поднимая глаз. «Придется подписать информированное согласие». Мужчина покосился на Туумаса. «У меня на этаже как раз освободилась одиночная палата. Кабельная, вай-фай, полный покой. Если постараться, то к сентябрю на конференции...» Доктор Ярвин Паа. Гулка захлопнула папку и, не глядя, протянула медсестре. «Бумаги будут в полном порядке, Маркус, не стоит беспокойства», — отрезала она. «Уверена, у вас и без моих пациентов найдется, кого осчастливить вип-палатой». Томас решил, что услышал достаточно и резко сел на кровати. «Очень благодарен за помощь. Я бы хотел выписаться как можно скорее». Пол неприятно холодил ступни. «Я прекрасно себя чувствую. Если нужно подписать какие-то бумаги, готов хоть сейчас». Он прошлепал босиком в уборную мимо остолбеневшего медперсонала. Мочевой пузырь стянуло болью, когда Томас наконец опорожнил его, и сразу наступило невероятное облегчение. Но даже вип-палата не стоит того, чтобы превращаться в подопытную крысу, Видит небо, в его жизни хватило походов по врачам и бессмысленных тестов. Он ополоснул лицо и уставился в небольшое зеркало над раковиной. Щетина на щеках противно топорщилась, хотя Тулума вспомнил, что брился не далее, как позавчера. Впрочем, воспоминание было нечетким, так что он, скорее всего, просто перепутал, что и неудивительно. Фриланс начисто размывал границы между буднями и выходными. Он и дни недели помнил только благодаря ежедневнику. Томас привычным движением откинул склокоченные рыжие вихры и обомлел. Первые признаки залысин, унаследованных от отца, исчезли. Линия роста волос снова стала идеально ровной, как в детстве. Он вгляделся... и различил едва заметный пушок новой поросли. Неужто природа решила смилостивиться? Тулмас едва не присвистнул от радости, но вместо этого выключил воду и прислушался. Разговор между врачами стих. «Господин Эрлунд!» Оторвавшись от зеркала, Томас вернулся в палату. Хмурая медсестра аннита уже ставила на прикроватный столик под нос. Запах неказистой больничной еды сводил с ума. Определение «волчий голод» показалось Туумасу блеклым отражением того, что испытывал его желудок. Он забрался под одеяло, согревая заледеневшие ступни, и набросился на тушеное мясо с морковью и пюре так, словно в жизни не ел ничего вкуснее. По указанию доктора Ярвин Паа, выписка состоится только после сдачи всех анализов. Каждое ее слово сочилось неодобрением. Томас оторвался от стакана с киселем. «Но я же сказал, все в порядке. Разве во время отключки меня не успели разобрать на атомы и собрать обратно?» «Назначение врача не предмет для дискуссии», — поджала губы Аннита. «Вы едва не погибли от кровопотери. Неужели здоровье не стоит нескольких потраченных часов?» «А что мне угрожает, по-вашему?» — принял вызов Томас. «Ускоренный метаболизм означает сбой в обмене веществ», — парировала медсестра, ловко убирая поднос на тележку. «После серьезного нападения так легко отмахиваетесь от обследования, словно у вас в запасе еще одна жизнь». Томас не нашелся с ответом и нахмурился. Он бы предпочел поторговаться и выменить каждую пробирку на еще один поднос. Какого черта она к нему прицепилась, будто других пациентов нет? Словно подслушав его мысли, Аннита обернулась. «Ханна Эрлунд, ваша сестра?» — обронила она так, будто мысль только что пришла ей в голову. «Скейда!» Томас и забыл, что в больнице его еще могли помнить. Сестра сменила место работы больше трех лет назад. В школьные годы он всегда забегал после уроков, если ее смена выпадала на вечер и частенько оставался в ординаторской допоздна. Он вел себя тихо и не высовывался, но Ханна все равно каждый раз надеялась, что он пойдет домой. Как будто это было так просто. «Сестра», — кивнул Тулумас, «уже не опекунша». и кивнула и больше не проронила ни слова. К половине третьего планшет с пробирками отправился в лабораторию, а Томас получил назад одежду, бумажник и полностью разряженный мобильник с разбитым экраном. Куртка и рубашка не подлежали восстановлению, а джинсы, покрытые коркой из кровавой грязи, нестерпимо воняли мочой. В регистратуре он попросил вызвать такси и в последний раз попытался узнать, кто же его спаситель. С бригадой никого не было. Пожилая женщина в хрустящем, нежно-лиловом костюме окинула его сочувственным взглядом. «Эрлунд, вы сказали. Ваш знакомый заходил под утро». «Какой знакомый?» «К сожалению, он не представился. Только спросил, как ваше самочувствие». По спине Томаса пробежал холодок. «Ничего, разберемся», — отмахнулся он. «Как вы говорите, он выглядел...» коротко стриженный брюнет баскетбольного роста?» Женщина улыбнулась как-то неуверенно. «Нет, нет, совсем седой и уже немолодой». Выглядел немного... Тут она запнулась, будто подыскивая слова. «Мне показалось... Вы извините, что так говорю. Показалось, у него что-то не в порядке. Очень за вас переживал, но посетителей в семь утра мы не пускаем. Уж такие правила». «Спасибо», — пробормотал Томас и вышел на улицу. Мелочи в бумажнике едва хватило на пропахшее псиной такси, так что Томас не оставил чаевых и заковылял к подъезду. Послеобеденное солнце поблескивало на распахнутых окнах новых девятиэтажек. У соседнего дома натужно ревела поливальная машина. За полосой деревьев виднелась развязка с трассой номер один. Томас остановился и нащупал место укуса через выданную в больнице футболку. Как и говорила доктор, там, где побывали клыки зверя, на плече остался лишь тоненький шрам. Он помотал головой, оставляя позади безумие первой половины дня. До квартиры с чистой одеждой, теплой ванной и остатками пиццы в холодильнике оставалось буквально пара минут. Прикрывая жуткие пятна на джинсах, свернутый в комок курткой, Тулмас вошел в подъезд и тут же отпрянул. В ноздри ударил резкий запах немытого тела. Он оглянулся и заметил у почтовых ящиков склокоченного мужчину в обносках. «Эй!» — бродяга поднял голову, еле различимые среди морщин глаза расширились от ужаса. Он буквально вылетел за порог, едва не сорвав с петель тяжеленную дверь. Запах пота и старой одежды растянулся по всему подъезду отвратительным шлейфом. За все годы в Турку такого персонажа Туомас видел впервые. Пожилой, совсем седой и одинокий. Его охватило нехорошее предчувствие. Зажав пальцами нос, Туомас открыл свой почтовый ящик и пошарил. Рука нащупала небольшой прямоугольный предмет. Не в силах терпеть вонь, он взбежал на третий этаж и, только повернув замок, позволил себе нормально вдохнуть. Убрав сверток на подоконник и распахнув на стиш окна, Томас завязал испорченную одежду в мешок для мусора и прошлепал в душ. Пару часов спустя он уже смог, стараясь пореже вдыхать, вскрыть злополучный пакет. Внутри оказалась книга, потрепанный, Довольно увесистый томик в мягком переплете. Лишь со второго раза Туумас разобрал полустертое название на английском. «Пособие по выживанию для оборотней».